Инцидент ОКПП Чарли Что произошло 27 октября 1961 года? Да кто теперь помнит? Это странное событие ныне как будто забыто, потому что ему постарались в это время не придавать значения, да и гласности тогда не было. А ведь, говорят, в тот день могла начаться Третья мировая война. Советские танки и танки США – встретились в центре Берлина, и это столкновение совсем не напоминало радостную встречу союзников на Одере в 1945-м. После окончания Второй мировой войны СССР, США, Великобритания и Франция разделили Германию на четыре оккупационные зоны, каждая из которых контролировалась одной из стран. Берлин находился в советской зоне, но он был ранее столицей Рейха, поэтому Его было решено также разделить на четыре зоны, как и всю страну. Советский Союз предложил построить Берлинскую стену, но союзники были против этого предложения. Тогда советские войска и армия ГДР отказались допускать в Берлин иностранных дипломатов из лагеря союзников. 22 октября 1961 года в Берлин не был допущен американский дипломат. Американский генерал люсиус клей направил в Берлин еще одного посланника, но в сопровождении военных. Именно тогда возникла скандальная ситуация, вошедшая в историю как инцидент на КПП Чарли. Когда американский военный попытался попасть в Берлин через этот контрольно-пропускной пункт, его вполне деликатно приостановили военнослужащие армии ГДР. Тогда генерал Клей отдал приказ подвести к КПП «Чарли» несколько танков. 10 американских танков М48А1 и 3 бронемашины М59 направились к этой специфической границе, но им навстречу двинулись советские танки. 16-часовое безмолдное стояние танков США и СССР у КПП «Чарли» и стало тем удивительным, похожим на мистификацию войны, событием, которое прошло тихо, без вооруженных действий и вошло в историю. Закончилась эта немая сцена тем, что один из советских танков отступил назад, за ним один американский. Так по одному все и разъехались.